15. После восьми подобных вечности дней, прошедших в бесконечных хождениях по длинным коридорам дома, Джанет, невольная узница в собственном жилище, наконец-то высвободилась из клетки. Не обращая внимания на ветер, что парусило ее черное платье, она стояла на ступенях невысокой мраморной лестницы, ведущей к сводчатым дверям одного из старейших соборов города. Если бы не я, всего этого сейчас бы не было. Рукой в перчатке она нервно провела по коротко подстриженным волосам, которые теперь были зачесаны назад и выглядели гораздо элегантнее, чем после того, что она с ними учудила. Взгляд Джанет чутко скользнул по величественному фасаду здания, а затем по ночной панораме за его пределами. Томас велел мне оставаться в поместье, потому что там эти страшные звери до меня не доберутся, и я последовала его совету. «А теперь я здесь». На людях. Потому что иначе никак. Чертовы монстры, вы меня уже поджидаете?» Собор был набит людьми, которых она даже не знала, за исключением двух фигур. Одна лежала в элегантном гробу, а другая сидела на скамье возле, разбитая горем и с залитым слезами лицом. Скорбящие собрались на панихиду по Дэниелу Парсонсу, отцу ее подруги Лотти, заполнив нев почти до отказа. Когда мистер Парсонс каким-то чудом выжил после полученных той ночью травм, вся его семья вздохнула было с облегчением, лишь затем, чтобы вновь обезуметь от горя, когда он пал жертвой вируса, подхваченного в той же больнице, что приложила столь героические усилия для его спасения. Лоти вновь и вновь упорно настаивала, что Джанет ни в чем не виновата, вот только искренняя милость подруги не приносила ей облегчения, а лишь усиливала чувство вины. Помимо прочего, Джанет озадачивала то, что на своем присутствии на похоронах, настоял отец. Более того, вызвался даже если потребуется оплатить все расходы. И когда семья Парсонсов спокойно приняла его неожиданное предложение, Джанет не знала, что и думать. «Как же так? Он ведь их даже не знает. Надо же, еще одна чертова загадка, которую можно добавить к списку!» Быстрым, машинальным движением, уже вошедшим в привычку, Она потянулась погладить кулон на своей изящной шее. «Куда же ты пропал, Томас?» — подумала она с печальной усмешкой. «Хотя ты же сама на него наорала, чтобы он проваливал. Разве не так?» Она украдкой взглянула вниз на улицу, где были припаркованы несколько черных внедорожников с людьми отца. «Вот они. Все вооружены и чертовски опасны. Если бы Томас здесь сегодня появился, опять могла бы начаться заваруха. И опять из-за меня». «Хотя мне уже столько нужно себе простить, что не отмолить, блин, за полжизни». В памяти живо всплыли последние минуты их встречи. «Ладно, перестань, пусть будет как будет. Если когда-нибудь свидишься с ним снова, повинись перед ним за свою стервозность». Пытаясь стряхнуть с себя взвинченность, Джанет принялась расхаживать взад-вперед по верхней ступени лестницы, что, несомненно, еще больше напрягло четырех ее телохранителей, которые маячили неподалеку. Они наверняка поспорили, когда именно Джанет решит отсюда сбежать. Хотя она не собиралась этого делать. Люди отца обеспечивали ей защиту, в которой она так нуждалась. Не от Томаса, понятное дело, а от чудовищ. И что еще более важно, ей сейчас снова хотелось поговорить, со своей подругой Лотти. Лучше зайти внутрь. При проходе через огромную арку входа слышно было, как под сводами нефа и, и смолкли ангельские звуки хора. Воцарилось безмолвие, которое через минуту нарушил торжественный голос священника, эхом разносящийся по всему огромному залу. Через толпу Джанет пробиралась к свободному месту возле своей подруги с пометкой «Зарезервировано». Но и толпа. Мистер Парсонс — должно быть, затронул жизни многих, раз все вот так сюда сошлись. Жаль, я не успела познакомиться с ним ближе. Добравшись до своего места, она вплухо слушала оставшуюся часть панигирика, машинально высматривая в толпе какого-нибудь утянутого в кожу мечника или скрытно крадущихся зверей. Поймав себя на этом занятии, Джанет невольно вздрогнула. Позднее, с окончанием панихиды, вы и вновь заполнили голоса хора. Хрустально-чистое пение должно было, казалось, успокаивать, настраивая на благостность, но вместо этого только раздражало. Сжимая одной рукой ладонь Лотти, Джанет из подлобья наблюдала, как отец разговаривает с вдовой, миссис Парсонс. «Казалось бы, о чем такой человек, как Джон Рэйвенскрофт, может беседовать с хрупкой пожилой темнокожей женщиной? Рядом с семьей Лотти он смотрится, как Моби Дик». Именно сейчас, несмотря на ужасные обстоятельства, да Джанет дошло, насколько ей отрадно находиться среди лиц, сродни ее собственному. Море лиц с оттенками от кофейного до насыщенного, истинно черного, все неотразимы и ярки. Здесь уж точно никто не будет меня оскорблять. Погруженная в мысли, Джанет едва не пропустила слова Лотти, когда та наклонилась и прошептала. «Они старые друзья». «Друзья? Он даже ни разу не упоминал при мне про вашу семью. Да ты вроде и сама сильно о себе не распространяешься». «И то верно». Джанет, высвобождаясь из путаницы своих мыслей, порывисто обняла свою подругу. «Да что мы обо мне. Лучше скажи, как ты? Справишься?» «Да, конечно. Будет тяжеловато, но я выдержу. Парсонсы — народ прочный». «Точно?» «Точно!» — после паузы Лотя сказала. «В клубе теперь предстоит ремонт, так что буду целыми днями там пропадать. 320 как-никак, наследие отца. Понятное дело. А могу я чем-нибудь помочь?» Лотя, отстранившись, с нежной строгостью посмотрела подруге в глаза. «Джанет, я знаю, тебе не очень приятно это слышать, но твой отец дает на клуб столь нужные нам деньги, так что я ему в известном смысле благодарна». И он реально не похож на монстра, которым ты его изображаешь. Может, тебе стоит быть с ним помягче? Ладно, подумаю об этом». Лотя озабоченно нахмурила лоб. «Кстати, как там твой Томас? Да никак. Я на него наорала, сказала проваливать, ну а он, черт возьми, так и поступил. Я тебя понимаю. Он пусть частично, но виноват в том беспределе, учиненном в клубе. Из-за этого там погибли двое» в том числе мой отец». Поспешно вытирая свежие слезы, стекающие по щекам, Лотти горестно зашептала. «Ты смогла бы вообще ему доверять, если бы увиделись снова?» Прежде чем Джанет успела ответить, Шарлоту поглотила волна скорбящих и плачущих родственников. Поэтому Лотти не услышала, как ее подруга, стоя в стороне, потеряно прошептала. «Я не знаю, правда не знаю». После безмалого вечности, полной внезапных всплесков шума, что постоянно держали Джанет на взводе, ее отец начал, наконец, прощаться. С чувством изрядного облегчения Джанет взяла его под руку и сказала. «Отвези меня домой прямо сейчас. Очень тебя прошу». «Черт возьми!» Подскакиваю от каждого смешка, всхлипа или даже похлопывания по плечу. Никогда не думала, что так быстро захочу обратно к себе, в клетку. крофт старший оглядел дочь с нескрываемым удивлением. Его обычно суровое лицо смягчилось отеческой улыбкой. «С удовольствием, дорогая моя, с удовольствием». Через дорогу от места прощания, с ветвей старого дуба, Томас внимательно наблюдал за событиями, что разворачивались тем вечером под ним. Обилие охранников наталкивало на мысль просто взять и подхватить Джанет со ступеней здания, Но умукнуть ее так просто было как-то недостойно. Воровски. Нет, действовать надо иначе. Сладить с охраной Джона Рейвенскрофта для него не составило бы труда. Настоящую заботу представлял лишь охотник. Он мог нагрянуть в любой момент, особенно сейчас, когда Джанет вдали от безопасности необычной стены, окружающей поместье ее отца. Пережидая время, Том размышлял о недюжинных усилиях — Затраченных на посадку и поддержание живой изгороди из рябин, что полностью омыкало обширную территорию поместья. Деревья там в основном взрослые, посаженные давным-давно, вероятно, еще теми, кто строил поместье изначально. Интересно, кто из них обладал познаниями для такой работы? Джанет с отцом вышли из собора и в сопровождении четверых охранников начали спускаться по широким ступеням к ожидающему внизу внедорожнику. Еще один точно такой же стоял впереди, другой — сзади, наверняка набиты вооруженными наимитами отца. Хотя все они, даже скопом, не смогут защитить их от слуги властелина тьмы. От раздумий Томаса отвлекло внезапное шевеление. Грубая кора под рукой вдруг запучилась, обращаясь в морщинистое лицо, которое, крупно моргнув, натужно закрехтело. о погоди!» «Не говори! Постой! Я тебя прежде видел!» «Нет, нет, нет! Не говори! Я сам знаю! Тебя звать Дункан! Нет? Так, ну тогда...» «Лаклан» или «Дилан» сейчас, сейчас. Буквально чешется на кончике языка. «Так, ты должно быть, Томас». «Ну что, я прав?» «Даже не отвечай, конечно, я прав. Я всегда прав». «Как, сэр, вы чувствуете себя в этот прекрасный вечер? Ну а что, он и действительно мог быть прекрасным, если бы я произрастал где-то еще, а не в этом жалком городишке, дыша его зловонным воздухом? Ты глянь, как у меня тяпали конечности!» А ведь я мог бы стоять, прислоняясь к какому-нибудь уютному домику на вересковых пустошах или вольготно расположиться в живописной долине близ какого-нибудь ярко-синего озерца, где плещется лосось. Вот это да! Вот было бы дело! И меня вполне бы устраивало, безо всяких... Тогда я бы не дышал этим чернушным духом, хотя, кажется, с этим разговором я малость припозднился. Хм. Ну так что, будьте любезны, сэр Томас Лин, ответствуйте, что там внизу происходит. Что заинтересовало вас настолько, что вы даже не соизволите со мной пообщаться?» Не говоря ни слова, Том подмигнул замшелому зеленому старикашке, а сам перемахнул на соседнее дерево, череда которых тянулась вдоль длинной старинной улицы. Э, так ты вздумал со мной попрощаться, что ли?» — прокричал вслед старичок Зеленушка. «Ну тогда прими мои наилучшие пожелания удачи во всем, что задумал на эту прекрасную ночь». Полагаю, они тебе понадобятся до той самой минуты, как вновь забрежет рассвет. Проворным движением Томас скакнул на ближайшую крышу и продолжил движение вдоль улицы, уже не слушая благословения старого зеленого элементаля. У него было занятие поважней — отслеживать обратную дорогу дочери с отцом к их поместью.